По всему случаю устраивается трехдневное празднество, которое отмечается повальным гулянием в кустах. Через десять месяцев у принца рождается сын, и во знаменование этого события каждый год принц и его тетя-жена повторяют под звон колоколов свой первый брачный танец. Ну, есть еще и побочные линии сюжет, в который отчаянный злодей пытается захватить трон и тетю, но я не стану докучать вам рассказом об этом. В зале зажегся свет, и я нарочито закашлялся, чтобы этим объяснить краску стыда на своих щеках. Ну, короче говоря, заключил Фабиан, тут и нашим, и вашим, если вы понимаете, что я имею в виду. Мы...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 Я избегал встречаться глазами с кем-нибудь, когда по выходе мы столпились у лифт. Особенно я старался не глядеть на молодую американку Присциллу Дин, фигурировавшую в наиболее бесстыдных сценах. Мы пошли через Елисейские поля к эльзасскому ресторанчику, чтобы подкрепиться. Надин Бонер взяла меня под ручку. — Как вам нравится наша американочка? — в фильме спросила она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 «По Франции ужасные порядки», — пожаловалась Надин, опять ни с того ни с сего, пожимая мне руку. «Никогда не знаешь, как обернется. Выступят с воскресной проповедью какой-нибудь старый Боров, и на другой деньки на залы погрузятся в темноту. Или, скажем, попадется на глаза жене президента или премьер-министра наша афиша. Вы и представить себе не можете, какая ограниченность у французов в вопросах искусства. К счастью,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 Улыбнулась на один своей умело заученной улыбкой наивной школьницы. Мы вышли из эльзасского ресторанчика, распрощались со всеми втроем Фабиан, Лили и я, прошлись немного пешком, вдыхая влажный воздух теплой февральской ночи в Париже. Ну как, Дуглас, хорошо в Париже? спросил Фабиан. Да, бойкий был денёк, поучительный. «Это только начало», — сказал Фабиан. «Многое еще ожидает нас впереди, многое». «Надеюсь, вы не собираетесь поставить свое имя, вернее, наши имена, на этом фильме с беспокойством?» — спросил я. Ну, «Так далеко мы не зайдем. Но нам нужно деловое название нашей компании». «Не подскажете ли вы нам, Лили, вы всегда были умницей?» «Компания, задирая многие, туда и сюда!» — с усмешкой предложила Лили. «Не будьте вульгарной, дорогая!» — с важным видом произнес Фабиан. «Мы ведь хотим, чтобы о нашей картине появилась рецензия в Нью-Йорк Таймс. Но обо всем этом мы еще трезво поразмыслим завтра. Кстати, Дуглас, надо идти баиньки. Завтра встаем в пять утра».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 Телеграмма пришла от моего друга из Кентукки. Каким-то образом он разузнал, что одна нога у нашей лошади не в порядке, и пока воздерживается от ее покупки. «От -те -на — Вот тяна! — воскликнул я. — Не волнуйтесь, дорогуша. Он хочет, чтобы прежде наша лошадка прилично выступила, после чего он выложит деньги. Разве вы можете порицать его за это? «Его-то нет, а вот вас следует».